Глава 15. Шоколад для возлюбленного. За несколько недель жизнь вернулась в прежнее русло. И мы занялись подготовкой к тестам. Сначала предстояло написать контрольную по математической магии, желательно на хорошую оценку. К сожалению, этот предмет я совсем не понимала. В отчаянии положила голову на стол. Мы с подругами сидели в библиотеке. Несмотря на то, что учились в другой группе, они пытались помочь мне. «Я никогда с этим не справлюсь», — простонала я. «Тебе просто нужно сосредоточиться», — упрекнула Селеста. «Это совсем не сложно. Давай я объясню тебе еще раз». Она старалась изо всех сил, но дело не сдвигалось с мертвой точки. Тандер и Шэдоу дополняли слова Селесты в надежде, что так я лучше усвою материал. «Наверное, тебе стоит больше тренироваться. Все-таки мы занимаемся этим годами. Вот увидишь, скоро и ты справишься». «Не верю». «Давай решай следующую задачу», — потребовала Тандер. Скрипя зубами, я продиралась сквозь уравнение. У меня появились первые успехи. Я начала понимать принцип действия. Конечно, это было сложно назвать настоящим результатом. Но, по крайней мере, мы проложили путь. Три часа спустя я чувствовала себя вымотанной. Однако это того стоило. В конце концов, у меня стало получаться немного лучше. «Ладно, думаю, на сегодня хватит», — сказала Шэдоу и устало потянулась. Пара девушек за соседним столом тоже собирала свои вещи. «Кому ты будешь делать подарок на День Святого Валентина?» С любопытством спросила одна из них. «Я хочу приготовить шоколад для Найта. Надеюсь, он порадуется. Может, еще напишу поздравление на упаковке?» Она смущенно захихикала. «А ты?» «О, я придумала кое-что для фаста. Я уже записалась на кухню. Наверняка получится здорово». День Святого Валентина пронеслось в моей голове. Я уже слышала, как его празднуют в Никаре. Девочки дарят шоколад и конфеты мальчикам, в которых влюблены. Кто умел, мог приготовить сладости самостоятельно. Я вздохнула. Не стоило ли мне тоже сделать что-нибудь для Найта? Он выбросил все подарки, полученные на день рождения. Но может хотя бы подумать об этом? Конечно, я расстроюсь, если мой шоколад тоже очутится в мусорном ведре. С другой стороны. Таким образом, я могла бы показать ему, что думаю о нем. К тому же я хотела еще раз поблагодарить его за помощь в топях. «Ты идешь?» — спросила Шэдоу, потому что я все еще, погруженная в свои мысли, так и не встала со стула. Кивнув, я последовала за подругами. Через секунду тихо обратилась к Селесте. «Ты знаешь, что нужно делать, если хочешь что-то испечь или сварить? Можно воспользоваться школьной кухней, правильно?» Сначала она удивленно уставилась на меня, но потом ее лицо просияло. «О, ты хочешь что-то приготовить на День Святого Валентина! Это так здорово! Для Найта?» Я в ужасе огляделась. К счастью, никто ее не услышал. Ну, почти никто. «О, Господи!» — возмущенно простонала Тандер. «День Святого Валентина! Отвратительный праздник! Ты часами стоишь на кухне ради какого-то парня. И что взамен?» — негодующего просила она. «Дурацкая белая роза спустя целый месяц? Нет уж, такое не для меня!» Через месяц после Дня Святого Валентина 14 марта. В Никаре праздновали так называемый Белый день. В этот день мальчики благодарили девочек за шоколад, преподнося им в дар что-то белое. Чаще всего выбор останавливался на белых розах. По такому случаю их продавали даже в школе. Конечно, гораздо лучше было приготовить особенный подарок, приложив немного усилий и фантазии. «Ты уверена, что этого хочешь?» — поинтересовалась Тандер. «Найт все равно выбрасывает подарки, и в белый день ты тоже ничего не получишь». Он еще никогда ничего не дарил в ответ на шоколад. «Так зачем все эти старания?» «Я просто хочу поблагодарить его. Все-таки в топях он спас мне жизнь, и он так много делает, чтобы помочь мне с магией». Она закатила глаза. «Может, напишешь ему открытку? Или пожмешь руку своей влажной ладошкой?» Она вздохнула. «Ну, с другой стороны, вдруг это поможет тебе рассказать ему о своих чувствах?» «Я просто хочу поблагодарить его», — пробурчала я в ответ. Не собиралась признаваться ему в любви таким образом. «Мне нравится твоя затея», — отметила Шэдоу. «Но сомневаюсь, что у тебя что-нибудь выйдет». Перед такими праздниками кухня зарезервирована на неделю вперед. Я не уверена, найдешь ли ты там свободные часы. Но попробовать все равно стоит, — подбодрила меня Селеста. Ты знаешь, где кухня? На ее двери висит список, в который ты можешь внести себя. Чем быстрее ты туда сходишь, тем лучше. Я кивнула, хотя слова «Шэдоу» заставили меня встревожиться, Почему я не пришла к этой идее раньше? Оставалось всего два дня. Наверняка большинство уже отметило себя в списке. Тем более я не имела понятия, как делать шоколад. А значит, мне придется найти какой-нибудь рецепт. Но сначала я хотела выяснить, попаду ли вообще на кухню, и поэтому заторопилась по лестницам вниз. Лист на двери обнаружила сразу. Я торопливо пробежалась глазами по фамилиям, отмеченным напротив дат и точного времени. Ничего не осталось. Быть не может. Я еще раз проглядела список. Ничего. Стоп. Неправда. Ночью, перед днем Святого Валентина, кухня оказалась свободной с четырех утра. Так что у меня было бы целых три часа, чтобы сделать шоколад. С другой стороны, так поздно ночью. Наутро придется идти на уроки и писать именно ту контрольную по математической магии, которой я готовилась. Я взяла ручку, висевшую рядом со списком, и все таки внесла себя в него. Что-нибудь да получится. На следующее утро я отчаянно размышляла о том, какой подарок будет лучше. Просто шоколад? Или все же шоколадные конфеты? И где мне взять рецепт? На самом деле, я знала, что в основном девушки не усложняли процесс. Они топили шоколад, заливали его в формочки, позволяли ему остыть. И подарок готов. Но некоторые делали действительно оригинальные вещи. «Эй!» — Тандер ткнула меня в бок. «Тебе нужно отрезать верхние тонкие листья». «Разве ты не слышала?» Мы сидели на травологии. Перед каждым из нас стоял терноцвет — растение, выглядевшее одновременно и гнилым, и высохшим. Но из его листьев готовили отличное снотворное, а его пыльца прекрасно подходила для производства лечебных мазей. Мы как раз учились ухаживать за ним. К сожалению, это оказалось не так легко — Цветок не выносил солнечного света, но погибал и в избыточной тени. Определение количества воды для полива было настоящей наукой. Без сбора листьев, осуществляемого с величайшей осторожностью, цветок мог окончательно высохнуть за считанные дни. Вздохнув, я аккуратно взяла один из тонких маленьких листочков. Сосредоточиться на этой работе у меня получалось с большим трудом, Я поднесла крошечные ножницы к листу, сжала стебель чуть сильнее, и цветок тут же поник. Он выглядел так, будто сдался в борьбе после нескольких месяцев отвратительного обращения. «Черт!» — прошипела я. Госпожа Мартинес шла между рядами, наблюдая за нашей работой. Дойдя до меня она внимательно рассмотрела место надреза. «Вы слишком сильно сжали стебель. К сожалению, такую ошибку это растение не прощает. Ну что ж, на следующем уроке вы сможете попробовать снова». «Здорово!» — съязвила я себе под нос. «Я знала, что каждый ученик должен возиться с этим цветком, пока не освоит все необходимые пункты ухода за ним. Нам нужно его посадить» полить, пересадить, определить правильный момент для сбора листьев, произвести его, а также собрать пыльцу. Меня порадовало только то, что я оказалась не единственной, кому сегодня не повезло. Почти перед всеми теперь высился согнутый остов растения. Очень немногие справлялись с заданием, и среди них оказалась тандер. Не представляю! «Как у тебя это получается?» — сказала я ей. «Я просто ловкая». Я подняла бровь. «С каких пор?» «Когда я понимаю, что это может пригодиться в жизни, я напрягаюсь чуть больше», — ответила она с кривой усмешкой. «Что, по-твоему, можно устроить с этим снотворным?» «Этому всегда можно найти применение». Я решила не думать о том, кого она собирается отравить, Но все равно невольно улыбнулась, наблюдая за ее усердной работой. Я знала, что больше всего на свете она хочет стать радримом. Поскольку они принимали в свои ряды только лучших, ее шансы пока были невысоки. А вот я еще не думала о будущем. Да и когда бы я успела? Пару месяцев назад даже не знала об этом мире. Я решила, что буду справляться с проблемами по мере их поступления, потому что уже это оказалось не такой уж простой задачей. Во второй половине дня я отправилась в библиотеку. Селеста сказала, что там можно найти что-нибудь подходящее, и я очень надеялась, что так и есть. Я скользила вдоль полок, пытаясь отыскать что-нибудь и в дальнем углу действительно обнаружила несколько кулинарных книг. Я пробежала глазами по заголовкам и поняла, что только два тома содержат рецепты шоколада. В одном из них шоколад применяли в составе ядов. Его я трогать не стала. В другом нашла процесс приготовления шоколадных конфет. Я пролистала его. Конечно, на картинках результат работы выглядел здорово. Наверное, и на вкус он был хорош. Но разве я справлюсь с такой задачей? Однако я непременно хотела сделать для Найта что-то особенное и чувствовала себя просто обязанной хотя бы попробовать. Незадолго до четырех прозвенел будильник. Я быстро выключила его, чтобы остальные не проснулись или снова смогли заснуть устало потянулась и медленно поплелась по тихому, будто вымершему зданию. Я поежилась, спускаясь по лестнице, и тут же ахнула, увидев размеры кухни. Я заметила невероятное количество приборов для приготовления пищи. С правой стороны находились шкафы, продуктами из которых могли пользоваться и ученики. При этом школьников обязывали записывать, что и в каком количестве они берут, чтобы они точно знали, что должны оплатить. Я думала, что сойду с ума. Потратила почти час только, чтобы найти все необходимое. Как я успею все приготовить до семи? Я и понятия не имела, сколько осталось времени, и едва держалась на ногах. Постоянно зевала, Глаза слепались, но я храбро продолжала работать. Около семи положила последнюю конфету в целлофановую упаковку. Я чувствовала себя зверски уставшей, но счастливой, потому что успела все сделать. К тому же могла с гордостью сказать, что подарок выглядел очень хорошо. Я украсила конфеты белым шоколадным муссом, что оказалось не слишком сложной задачей, и к счастью мне удалось ничего не пролить. Я затянула ленту на пакетике с подарком, написала на крошечной карточке имя Найта и поставила свою подпись. Потом в последний раз проверила, все ли я убрала, и наконец вернулась в свою комнату, где в истощении упала на кровать, чтобы поспать еще, «Пару минут». Совсем убитая я сидела в столовой вместе со своими подругами. Я клевала носом над мисочкой с мюсли, понимая, как сильно устала. «Что ж, надеюсь, оно того стоило», — сказала Тандер, откусывая от своего тоста. «Да-да», — пробурчала я в ответ. У меня было дурное настроение. Все-таки мне сейчас предстояло ужасное контрольная по математической магии — А Найта я до сих пор еще не видела. Очень хотела отдать ему конфеты до этого кошмарного теста. Это наверняка придало бы мне силы уверенности. Сейчас я не справилась бы даже с простыми числами. Как я смогу решать сложные уравнения? Наверное, действительно не стоило вставать так рано. Ведь сегодня тест, задумчиво сказала Селеста. «Ну, посмотрим, что из этого выйдет». Вмешалась Шэдоу. Она посмотрела на часы и спросила. «Пойдем потихоньку?» Мы кивнули и тронулись в путь. Я изо всех сил пыталась сменить тему разговора. Слушать дальнейшие упреки в любом случае не имело смысла. Тем более они не поймут, что даже сейчас я не раскаивалась. Я порадуюсь даже простой благодарности со стороны Найта. В первый раз за этот день Невольно улыбнулась. «Как мало мне нужно было для счастья!» Придя в кабинет, села на свое место, вытащила бумагу, ручку и калькулятор и подавила зевок. Скоро в аудиторию зашла госпожа Таяма и без дальнейших объяснений раздала листы с контрольной работой. «У вас есть два часа. Приступайте, пожалуйста. Желаю вам удачи!» Я взглянула на задачки, которые мне предстояло решать. Цифры, дроби и буквы расплывались перед моими глазами. Контрольная казалась необъятной. Похоже, стоило поторопиться, если я хотела сделать хотя бы часть. Я осознала, что не понимаю уже первое задание. Перечитала его несколько раз, но значение слов ускользало от меня. Я слишком устала. К тому же видела, как все вокруг меня что-то строчат с огромной скоростью. Они писали, рисовали и что-то быстро считали на калькуляторах. Со вздохом я вернулась к собственной работе. Мне нужно сосредоточиться и вспомнить все, что так прилежно объясняли мне подруги. Еще раз прочитала первый вопрос. Наконец поняла, что нужно делать — и начала решать уравнение. Я продвигалась по контрольной медленно, но верно. Когда прозвенел звонок, я выполнила все задания, кроме двух. Не имела представления, есть ли у меня хотя бы один верный ответ, но в моем нынешнем состоянии я гордилась уже тем, что смогла забраться так далеко. «Как все прошло?» — спросила Тандер после урока. Мы договорились встретиться у библиотеки и вместе пойти на историю. «Без понятия, но я рада, что все позади». «Ты выглядишь ужасно уставший, заметила она. «Может, тебе стоило остаться в постели?» Я отмахнулась, но не смогла подавить зевок. «Сойдет. Худшее позади». «Ну, тут я не была бы так уверена». «Тебе еще нужно найти Найта, чтобы отдать ему свой подарок?» «Поверь мне, в день святого Валентина обнаружить его особенно непросто. Но, может, ты поступишь, как остальные, и бросишь конфеты в его шкафчик?» «Тогда и эта задача окажется выполненной». На дверцах шкафчиков имелась щель, как раз такой ширины, что не проходила рука. С ее помощью... Ученики возвращали одолженные вещи или передавали записки. Щель подстраивалась под опускаемый в нее предмет, поэтому вне зависимости от размера туда получалось положить почти что угодно. Я могла кинуть в нее конфеты Найту, но оставила этот вариант на крайний случай. Я все еще хотела отдать их ему лично в руки и надеялась, что он порадуется». «Господи, почему ты так ухмыляешься?» спросила Тандер. «Выглядит жутковато!» Я только грубо пихнула ее локтем в бок. «Очень смешно!» «Дам пенни за твои мысли!» дразнила она меня. К счастью, мы уже дошли до кабинета истории, и она, наконец, оставила меня в покое. Теперь мне предстояло действительно непростое испытание. Даже при нормальных обстоятельствах Бодрствовать на этом уроке казалось настоящим искусством. Теперь же держать глаза открытыми у меня никак не получалось. И когда прозвенел звонок на перемену, я не была уверена, не проспала ли все занятия. После обеда мое настроение пошло на спад. Я продолжала высматривать Найта и даже зашла в его любимое место. Но и там его не обнаружила. Я не могла представить себе, где он прячется, поэтому и дальше таскала конфеты с собой. И с каждой минутой это казалось мне все более глупой затеей. Может, мне действительно стоило просто бросить их в его шкафчик? Но что-то удерживало меня от этого. все таки я так старалась, что мне хотелось услышать хотя бы пару слов благодарности. Но если так пойдет и дальше... День Святого Валентина закончится, а Найт так и не получит своего подарка. За ужином я грустно смотрела в свою тарелку, не проглотив ни кусочка. Все начинало терять смысл. Я встала посреди ночи, старалась сделать красивый подарок, писала контрольную в ужасном состоянии. И все это зря. «Не вешай голову!» Попыталась подбодрить меня Селеста. «Может, ты еще найдешь его?» «Или просто положи конфеты в его шкафчик», — советовала Тандер. У меня, вероятно, не оставалось другого выхода. Я не представляла, где еще искать Найта. Очевидно, вручить подарок ему лично я не смогу. «Ладно, видимо, так и сделаю. Пойду прямо сейчас. Я все равно не хочу есть». Подруги сочувственно кивнули. Я покинула столовую и отправилась в путь. Коридоры совсем опустели, но меня это не удивило. Кто-то ужинал, другие наслаждались свободным временем. Я вздохнула с облегчением, потому что не хотела бы, чтобы кто-то видел, как я бросаю конфеты в шкафчик Найта. И тут я остолбенела. «Быть не может». Я как сумасшедшая весь день носилась по зданию, чтобы найти его, а он просто стоит передо мной. Найт как раз выгребал сладости из своего шкафчика и набивал ими одну из сумок, которые принес с собой. «Отлично! Вот и возможность! Он один, и я спокойно могу отдать ему конфеты. Неожиданно я занервничала». Что, если он и мой подарок просто бросит в один из своих пакетов? Может, он вообще не обрадуется? Или ему станет неприятно, потому что Найт решит, «Я собираюсь признаться ему в любви». О, Господи! Вдруг он действительно заметит, что я в него влюблена? Что будет, если Найт скажет, что ничего не чувствует ко мне? Как мне это пережить? Я попыталась успокоиться. все таки я уже продумала, что хочу сказать. Он наверняка поймет, что я имею в виду. К тому же я так старалась. Нельзя отступать. Поэтому, покопавшись в рюкзаке, я вытащила подарочный пакетик и медленно пошла к Найту. Чтобы не вываливать на него все сразу, я спрятала конфеты за спиной. «Как много подарков!» сказала я, подходя к нему. «О, привет, Габриэла. Да, похоже на то». Невероятно, сколько шоколада лежало в его пакетах. Некоторые сладости выглядели действительно чудесно. Девушки очень постарались. Вдобавок я увидела письма, открытки и всякие мелочи, вроде плюшевых сердечек или мишек. «Скоро у меня начнет болеть спина от всего этого добра», добавил он с кривой усмешкой. «Ну, тебя очень любят. Я все еще удивлялась количеству подарков. И тебе понадобится месяцы, чтобы все это съесть». Мой желудок сжался. Посмотрев на содержимое его пакетов, я отчетливо поняла, что шоколад был плохой идеей. Если он получает так много лакомств, наверняка и смотреть на них больше не может. А ведь он и без того не особенно любит сладкое». Я охотно предложил бы тебе какие-нибудь конфеты, но, к сожалению, то, что предназначено мне, в основном сопровождается каким-нибудь побочным эффектом. Не хочу, чтобы ты пострадала. Я уже слышала об этом. Значит, ты действительно выбросишь все это?» Он кивнул. «Да, как ни жаль. Я не смогу проверить их все, поэтому мне больше ничего не остается». Свой подарок я все еще держала за спиной и уже успела порадоваться этому, потому что вся эта затея оказалась очень глупой. Ему придется выбросить и мои конфеты. И вообще, что он на это скажет? Ему дарят их тоннами. Дурацкая была затея. Стоило послушать Тандер, а не заниматься ерундой. Значит, раздам конфеты подругам, тогда старания не пропадут даром. «Ладно, я пойду. Надо отнести все это в комнату», — сказал он и поднял сумки, набитые доверху. Неожиданно один из пакетов порвался, и целое море сладостей высыпалось на пол. Я инстинктивно вытянула руки вперед, пытаясь поймать их. «Черт!» — сказал он и стал собирать рассыпавшиеся лакомства. Я же буквально окаменела потому что пока пыталась поймать чужие подарки, мои конфеты выскользнули из рук. Теперь они лежали где-то в этой горе шоколада. Мне нужно найти их. Ему ни в коем случае нельзя о них узнать. Я засовывала сладости в сумки так быстро, как могла. Ну, я и дура. Мне нужно поторапливаться. Где же они? И тут Найт поднял что-то с пола и стал с удивлением рассматривать. Потом его взгляд остановился на мне. Даже не поднимая глаз, я поняла, что он нашел. «Я, ну...» — залепетала я. «Это сделала ты?» — зачем-то спросил он, потому что уже давно прочитал имена на карточке. «Для меня?» Мне показалось, я сейчас упаду в обморок и это бы меня только обрадовало. Вот бы в полу открылась дыра и поглотила меня навечно. «Это ты вообще-то не должен был получить их». Он вопросительно поднял бровь. «Значит, они для кого-то другого?» Я в ужасе посмотрела на него. «Нет, конечно, нет. Я сделала их для тебя, только... Ну, у тебя и так уже много, и... Ах, это дурацкая затея!» Вообще-то я просто хотела отблагодарить тебя с их помощью, но ты же совсем не ешь их, я не подумала. Лучше просто верни мне конфеты. Я протянула руку и увидела, как она дрожит. Будет мило с твоей стороны, если ты забудешь об этом, хорошо? Но вместо того, чтобы отдать подарок, он отложил сумки со сладостями, медленно подошел и, к моему удивлению, меня обнял. Я почувствовала его твердую грудь у своей щеки. Мое тело тут же отреагировало на это волной сладкой дрожи. «Как ты только могла подумать, что твои конфеты меня не порадуют! Я бы с удовольствием принял твой подарок, если ты еще хочешь его сделать!» Я немного отстранилась и удивленно поглядела на Найта. «Да?» если ты не против. Он в ответ посмотрел на меня. Встретив его взгляд, увидев его невероятные голубые глаза, я на секунду забыла, как дышать. Благодарю тебя, я очень рад. Он наклонился ко мне. Я уставилась на него, мое сердце бешено колотилось. Его лицо все приближалось и, наконец, Я почувствовала его нежные губы на своем лбу. Он поцеловал меня очень мягко, и на секунду мне показалось, что от счастья я лишусь сознания. Я все еще пыталась прийти в себя, когда услышала шорох. Он открыл упаковку, достал конфету и съел ее. Выглядела я в этот момент, вероятно, довольно глупо, потому что он весело рассмеялся. «Что ты так смотришь? Я доверяю тебе!» «Знаю, что ты ничего не подмешала бы в шоколад. Кстати, они безумно вкусные. Я еще никогда не ел таких хороших конфет. Правда!» «Я рада, что они тебе нравятся!» Найт как раз хотел что-то ответить, когда из-за угла появился Скай. «Вот ты где! Помочь тебе все отнести!» Когда он увидел нас, стоящих так близко, то на секунду остановился, а потом подошел к нам с лукавой усмешкой. «О, я чему-то мешаю. Может, мне лучше оставить вас наедине?» Найт вздохнул. «Выдумщик! Держи! Принеси пользу ради разнообразия!» С этими словами он взял пару сумок, сунул их приятелю и собрал оставшиеся вещи но пакетик с моими конфетами он не выпускал из руки. «Спасибо еще раз. Я действительно рад». Его взгляд заставил меня затрепетать. «До скорого», — сказал Найт, и парни ушли. Неужели это произошло на самом деле? Мое сердце колотилось слишком громко, и я все еще чувствовала каждое прикосновение Найта, словно они отпечатались у меня на коже. «Я надеюсь, все выполнили домашнее задание». «Господин Брой, будьте так любезны, выйдите к доске и зачитайте свое сочинение». Кура в ужасе поднял взгляд, а потом нетвердым шагом пошел к доске, встал там и принялся читать дрожащим голосом. В первые минуты я пыталась сосредоточиться и слушать его, Но в какой-то момент мои мысли уплыли прочь. Это часто случалось со мной в последние дни. Я постоянно вспоминала о прошедшем дне Святого Валентина. Тут меня что-то так сильно ударило в бок, что я чуть не упала со стула. — Ты снова мечтаешь! — прошипела тандер, толкнувшая меня локтем, не рассчитав силы. — Я просто размышляла! — прошептала я в ответ. «Со дня святого Валентина ты ни на что не годишься!» — вздохнула она. «Ты постоянно сверлишь взглядом пустоту, улыбаешься своим мыслям, и глаза у тебя совсем сумасшедшие. Мне вообще-то все равно, но на занятиях с тобой теперь не поболтаешь!» К сожалению, она была права. В этом смысле я и правда стала безнадежной. «Прости». Извинилась я. Я рада, что Найт принял твои конфеты и попробовал их. Но это слишком незначительное событие, чтобы так долго витать в облаках. Она проницательно взглянула на меня, и я тут же почувствовала укол совести. А поцелуя Найта и об объятиях я никому ничего не рассказала. Почему, сама не знаю. Наверное, не хотела, чтобы они подробно анализировали и разбирали эту ситуацию, потому что от этого магия момента неизбежно испарилась бы. «Кстати, ты в курсе, что Фейт заболела?» «Об этом я ничего не слышала». Она недовольно вздохнула. «Если бы ты не погружалась так глубоко в себя, то наверняка знала бы об этом. Но неважно, что с ней такое?» Поразмыслив, я поняла, что действительно не видела ее уже некоторое время. Тандер пожала плечами. Сильная простуда или вроде того, но некоторые слухи говорят другое. А именно, это пробудило мое любопытство. Говорят, она только изображает больную, потому что надеется, что Найт придет ее навестить, и она заполучит его в свою комнату. Я думала, мальчикам запрещено ходить в коридоры с женскими комнатами. Конечно, этот запрет работал и в обратном направлении. Я невольно вспомнила ту ночь, когда, заметив демона, побежала будить Найта. Сейчас понимала, как мне повезло, что тогда я никого не встретила. Конечно, но при посещении больных на нарушение смотрят сквозь пальцы, прервала мои размышления Тандер. «Ты действительно думаешь, что она симулирует?» «Меня бы это не удивило!» Хитрая улыбка появилась на ее губах. Тандер придвинулась еще ближе и прошептала. «Она же когда-то говорила, что хочет подружиться с тобой, да?» «Я считаю, подруги должны заботиться друг о друге, особенно если одна из них болеет». «А значит, тебе...» Непременно стоит к ней заглянуть. Я удивленно подняла брови. «Ты с ума сошла? Я ей не подруга! Зачем мне к ней идти? Она твоя соперница! Не выпускай ее из виду! Если ты будешь с ней в хороших отношениях, то больше узнаешь о ее планах!» И я согласилась. «Действительно, что плохого случится, если я загляну к Фейт?» Тем же вечером я отправилась к больной, все еще не в том, что это хорошая затея. Я вздохнула, постучала в дверь и зашла, услышав ответ. Кроме Фейт в комнате никого не было. Она лежала в постели, завернувшись в одеяло, и выглядела напряженной, бледной и замученной. Ее прекрасные глаза покраснели и опухли. «Привет!» Смущенно пробормотала я. «Я слышала, ты болеешь, и решила заглянуть к тебе. Надеюсь, не помешаю?» Усталая улыбка появилась на ее губах. «Нет, садись. Хорошо, что ты пришла». Я взяла стул и села рядом с кроватью. «Я правда рада, что ты навестила меня. Здесь слишком тихо, когда никого нет. А где твои соседки?» Поколебавшись, спросила я. «Они почти все время на занятиях или делают домашние задания в библиотеке», — объяснила Фейт. «К тому же сейчас я не самый веселый собеседник». «Мне очень жаль, что тебе так плохо», — ответила я. Она вымученно улыбнулась, а потом неожиданно залилась слезами. «Болит что-нибудь? Позвать врача?» Я уже собиралась вскочить, но Фейт меня удержала. «Не надо!» Это всего лишь легкая простуда. А от того, что мучает меня на самом деле, лекарства нет. Я не совсем понимала, что с ней происходит, но, очевидно, случилось что-то, с чем она не справляется. Я поговорила с Найтом, сказала Фейт и вытерла слезы. Я удивленно посмотрела на нее. Она действительно призналась ему в своих чувствах. «Если да, кажется, все прошло не очень хорошо. Конечно, мне неприятно говорить об этом, но я доверяю тебе. Странно, правда? Ведь мы друг друга совсем не знаем. Может, потому что ты в такой же ситуации, что и я. А может, в тебе есть что-то искреннее. Ты отличаешься от других девушек, которые бегают за ним». Меня начала мучить совесть. «Все-таки я пришла сюда только для того, чтобы выведать ее планы, а она ведет себя со мной так дружелюбно. Может, я действительно неправильно оценила ее и несправедливо осудила?» Это было глупо с моей стороны. Я решила, Найт отвечает мне взаимностью, но просто приняла желаемое за действительное. Она горько рассмеялась. «Видимо, я так хотела верить в это, что потеряла связь с реальностью. В любом случае, я встретила его еще вечером в день Святого Валентина. Мы разговорились, и я решила, что это идеальный момент. Мы остались наедине. Ох, как же это неловко! Я напряженно ждала продолжения. В голове проносился ураган мыслей. Мне страшно было представить себя на месте Фейт. Что, если на мое признание Найт отреагировал бы так же? Что, если я неправильно поняла его слова, взгляды и жесты? Я постоянно пыталась убедить себя в том, что в мечтах об этом парне нет ничего дурного. И слишком быстро погрузилась в эти фантазии. Фейт несколько раз глубоко вздохнула, словно пытаясь собрать все свое мужество. «Я поцеловала его», — быстро сказала она. Это было неправильно и глупо, и призналась, что в него влюблена. А он ответил, что мои чувства невзаимны. Слезы снова потекли по ее щекам. «Я просто не могу прекратить плакать». Он говорил со мной очень бережно, пытался щадить мои чувства, но вспоминать об этом почти невыносимо. «Поверь». Я вела себя как идиотка. Умоляла и упрашивала его. Сейчас даже думать об этом противно. Когда я наконец поняла, что шансов нет и никогда не было, я попросила его некоторое время со мной не общаться. Мне нужно взять себя в руки. «Понимаю», — пробормотала я. «Мне так жаль». Я произнесла это со всей искренностью. Конечно, я не могла отрицать, что в какой-то степени чувствовала и облегчение, но меня совсем не радовало, что фейт так плохо. Все в порядке. Наверняка я переживу это. В любом случае, приятно, что ты зашла. Я так рада с кем-то обо всем этом поговорить. Это уже меня приободрило. И кто знает, может, теперь мы все таки сможем подружиться раз Найт больше не стоит между нами. Я бы порадовалась этому. Я кивнула и не смогла сдержать улыбки. Да, я тоже. Ее лицо немного просветлело, хотя она все еще выглядела вымотанной и бледной. — Я лучше оставлю тебя, ты выглядишь усталой. — Спасибо, что навестила. Я рада, что смогла повидать тебя. Скорейшего тебе выздоровления! Я попрощалась с ней и вышла из комнаты. «Поверить не могу!» — сказала Тандер на следующий день, когда мы встретились после математической магии. «Во что?» — спросила я, хотя давно уже знала ответ. Речь, конечно, снова шла о фейт. Я рассказала о нашей встрече еще тем же вечером, К сожалению, Тандер с тех пор постоянно волновалась из-за этой истории. «Разве ты не видишь? Она хочет тебя обмануть!» Я подняла бровь. «Вот как? Но зачем? Откуда мне знать? Наверное, решила не отступать и теперь пытается подобраться к Найту через тебя. Или хочет воспользоваться тобой, потому что твой отец — один из родримов». Мне нравятся твои теории. Будто бы у меня такие хорошие отношения с Найтом, что можно подобраться к нему через меня. Нелогичнее ли пробовать через одного из его друзей? А с отцом я даже не общаюсь. Может, она просто считает меня милой и именно поэтому пытается подружиться со мной. Она гневно надула щеки. «Ты слишком легковерная». «Просто не слушай ее». Вмешалась Шэдоу. «Она ревнует, вот и все. Она не хочет, чтобы в нашей компании появилась еще одна девушка. В этом весь секрет. Нам что, нужна такая королева красоты? Пусть держится от нас подальше!» И точка. «Проклятье! Ты ведешь себя, как маленький ребенок!» «Я просто терпеть ее не могу!» Прошипела та в ответ. «Черт возьми!» «Тебе еще повезло, что она так легко приняла тебя», — сказала Шедоу, повернувшись ко мне. «Как твоя контрольная по математической магии?» — спросила Селеста, пытаясь сменить тему. «Вам ведь уже раздали работы?» Я кивнула. «Семь баллов. Пусть и не блестящий результат, но я все равно очень довольна. Я действительно рассчитывала на гораздо худшую оценку». «Ты и должна радоваться. Ты выглядела такой усталой, что я сомневалась, сделаешь ли ты хоть одно задание», — заявила Тандер. «У меня есть другой вопрос», — вмешалась Шэдоу. «Вы идете сегодня вечером на Айслис?» «Я бы сходила», — ответила я. «Я тоже в деле», — воскликнула Тандер. «Очень надеюсь, что акулы проиграют». «Их команду надо распустить», — «Они просто ужасны!» В ответ на мой вопросительный взгляд она только отмахнулась. «Ты все увидишь сама!» Стадион буквально трещал по швам. Из-за учеников Яктерры и Кассеи на трибунах оказалось еще больше зрителей, чем обычно. Никто не хотел пропустить это шоу. Несмотря на то, что игра еще не началась, Воздух вокруг нас дрожал от голосов, свиста и криков радости. Все с напряжением ждали выхода команд на поле. Мы и в этот раз заполучили хорошие места. Стадион лежал перед нами, как на ладони. Трибуны продолжали наполняться. Невероятно, как много людей пришло, чтобы посмотреть на соревнования». На поле вышел судья и попытался перекричать шум своим грохочущим голосом. «Добро пожаловать на третью игру в этом учебном году!» Я почти жалела, что пропустила предыдущий матч. Он состоялся в то воскресенье, когда я навещала Найта в больнице. «Сегодня друг с другом сразятся бушующие смерчи и бесстрашные акулы». Я не понимала ни слова в том урагане криков, который поднялся вокруг. Но стало еще хуже, когда он вызвал на поле первую команду. «Дамы и господа! Бушующие смерчи!» Игроки вышли в центр поля, приветствуя своих болельщиков. Когда они встали на свои места, судья представил каждого из них. Он начал со стройного парня со светлыми волосами и сросшимися бровями. «На позиции вратаря! Неко-косуги!» Парень поднял руку и снова раздались аплодисменты. «Нападающими сегодня будут Дрип Марштед и Сервус Фрейталь!» Дрип оказался худым и высоким и мог похвастаться спутанной рыжей шевелюрой. Сервус выглядел плотнее и носил очки. Теперь я представлю Тавгаев, Холли Паркер и Бонни Сиф. Холли была очень невысокой девушкой с кудрявыми волосами и кучей веснушек. Светловолосая и высокая Бонни обладала очень спортивной фигурой. Вся команда обеспокоенно переглядывалась. — Что с ними такое? — спросила я. Они выглядят, будто идут на битву. «Примерно так все и будет», — заявила Тандер. Акулы действительно злобные. В этот момент на поле вышли и остальные игроки. Зрители по-разному реагировали на них. Одни радовались, как сумасшедшие, другие изо всех сил неодобрительно свистели. Вся команда выглядела очень самоуверенной, почти высокомерной. Ребята носили красные формы с изображением агрессивной золотой акулы. Уже только это говорило о многом. Но когда я внимательнее рассмотрела игроков, то увидела среди них Дюка и его друзей. Судья начал представлять их, подтвердив то, что я поняла и так. «Вратарем сегодня вечером будет Терра Вуд. Темноволосая девушка с широкой головой и узко посаженными глазами торжественно подняла руку. Снова раздались неодобрительные и ликующие крики. «А теперь нападающие!» «Дюк граф фон Штейнау и Колд Петров!» Оба вышли вперед с холодной улыбкой на губах. Казалось, они вообще не слышат свистов и криков, и наслаждаются этими минутами всеобщего внимания. Волосы Колда, одного из друзей Дюка, были снежно-белыми. С ним я уже успела познакомиться. На его лице, как всегда, лежало мрачное выражение, заставлявшее его выглядеть еще менее симпатичным. И, наконец, Тавгаи, Спайк Гарсия и Акума Тами. Спайка я тоже уже видела. Акума идеально вписывался в команду, состоящую, проще говоря, из высоких, сильных и пугающих типов. Что сейчас начнется? Если во время игры они ведут себя так же ужасно, как вне стадиона, мне стало понятно встревоженность ребят из смерчей. Пожалуйста, займите свои места, сказал судья. Игроки отправились на свои позиции, и скоро мы услышали свисток. Тут же появились шайбы, и Сервус первым заполучил одну из них. Он ловко повел ее к воротам противника, и Тавгаи послали за ним своих випарисов. Сервусу удалось избежать ударов духов, но Спайк развеял своего, чтобы заставить его появиться прямо перед нападающим. Призраки окружили несчастного, и, не теряя времени, начали бить его по животу, почкам, лицу и спине. Парень зашатался, потерял шайбу, и ему пришлось бороться с собой, чтобы не лишиться чувств. Из его носа капала кровь, но, похоже, судья не видел причины прерывать игру, так что команда противника воспользовалась своим шансом. Дюк перехватил шайбу и заторопился с ней к воротам. Холли и Бонни перепробовали все, чтобы остановить его. Но Спайк и Акума энергично поддерживали своего нападающего, носясь вокруг тавгаев команды противника, резко останавливаясь перед ними и почти врезаясь в них. Девушки едва могли управлять випарисами. По толпе пронесся крик, когда Акума бросил заклинание в призрака Бонни, пробегавшего рядом с ним — И вместо этого попал девушке прямо в лицо. Она задыхалась от боли, но судья не вмешался и теперь. Поэтому Дюк смог беспрепятственно провести свой удар, который тут же попал в ворота. Один ноль в пользу бесстрашных акул. Эти мерзавцы знают, что делают. Их поведение всегда на грани фола, но они ее не переступают. Например... Им не запрещается бегать вокруг тавгаев противника, даже если при этом они случайно калечат их. Нарушение правил засчитывается только тогда, когда речь идет о намеренном причинении вреда или, например, о блокировке игрока. Если ты промахнулся, произнося заклинание, штраф ты тоже не получишь. Конечно, если речь идет об оплошности. Тавгаи даже могут делать все, что разрешено випарисом. Но за это они получают пять минут штрафной паузы», — гневно объяснила Тандер. «Это самые глупые правила, которые я когда-либо слышала», — пробурчала я. «Вообще-то такую стратегию обычно не используют. Даже в профессиональной лиге так не играют. Тем временем Колду, второму нападающему акул, Удалось добраться до черного диска. Он побежал к воротам, но уже спустя несколько минут пасовал дюку. Я только презрительно фыркнула. Как это похоже на него! Видимо, он ни с кем не хотел делить победу. Наверное, приказал каждому члену команды передавать ему шайбу. Холли и Бонни снова пытались задержать его но последняя, кажется, чувствовала себя не очень хорошо. С тех пор, как в нее попало заклинание, ее движения перестали быть такими же ловкими, как в начале игры. Я поняла, что ей все еще больно. Тавга и Акул продолжали придерживаться своей испытанной тактики. Они помчались за девушками, а те пытались оторваться от них. Несколько секунд спустя это все-таки произошло. Спайк пробежал так близко к Холли, что врезался в нее. Акума, находящийся прямо за ней, ударил ее битой в бок. Девушка упала. Похоже, Акума не жалел сил. Через какое-то время Холли поднялась на ноги, но выглядела бледной и держалась за живот. Если так пойдет и дальше, вся команда окажется покалеченной. В этот момент Дюк замахнулся клюшкой. Толпа затаила дыхание. Потом на трибунах раздались ликующие крики. Нека устоял. Дюк гневно сплюнул, но вернулся на свою позицию. Следующую шайбу обнаружил Дрип. Он помчался к воротам противника, но тут на его пути встал Спайк вместе со своим водным духом. Тавгай заставил Випариса помчаться прямо на дрипа и ударить его так сильно, что тот рухнул. В этот момент раздался свисток судьи, и Спайк ушел с поля. Но, похоже, этот аут его совсем не расстроил. Все-таки он добился желаемого. Его сокомандник Колт смог перехватить шайбу и поспешил в направлении ворот. Не добегая до них, он снова посовал дюку, Акума все это время продолжал мешать обеим девушкам. Он снова нацелился на Холли. Будто бы случайно он отбросил ее в сторону и при этом стукнул локтем в лицо с такой силой, что звук удара разнесся по всему стадиону. Она вскрикнула, схватилась за глаз и застонала от боли. Тут Дюк ударил и попал в ворота. Два ноль. Судья, наконец, обратил внимание на происходящее, засвистел и подошел к Холли. Осмотрев ее, он заключил, что она не сможет больше играть. Меня передернуло, когда я увидела ее лицо. Локоть ударил ровно под правый глаз. Он отек. Под ним открылась рваная рана, из которой текла кровь. Тавга и акул самодовольно ухмылялись, будто не имели никакого отношения к этой истории. Акума тоже получил пять минут аута, но Спайк уже собирался вернуться в игру, так что это не имело особенного значения. Холли тем временем отвели в лазарет. Судья посовещался с командами, а потом объявил. «Бушующие смерчи решили играть дальше без Тавгая. Бесстрашные акулы с этим согласны». «Поэтому матч продолжается. Пожалуйста, пройдите на свои места». Раздался свисток, и тут же показались шайбы. Нападающие понеслись, пытаясь как можно быстрее добраться до одного из черных дисков. К нашей большой радости первым оказался сервус. Спайк досидел последние секунды своего штрафного времени, а потом снова выпрыгнул на поле, где немедленно вызвал своего випариса и послал его вдогонку за сервусом. Но тот уклонился от нападений духа и все быстрее приближался к воротам противника. Спайк кинулся на нападающего и толкнул его в сторону. К сожалению, он отбросил его точно на дюка, который замахал руками и врезал сервусу клюшкой по затылку. Парень потерял шайбу и упал. Зрители в ужасе вскрикнули, увидев, что он не двигается. Вскоре на поле вышли санитары, чтобы позаботиться о раненом. «Вот подонки!» — выругалась Тандер, кипя от гнева. «Каждый раз одно и то же. Играть они не умеют, и поэтому просто дерутся, как обезьяны. Но то, что они делают, не выходит за границы дозволенного. Меня от них тошнит». Я могла только согласиться с ней. От бушующих смерчей почти ничего не осталось. Тавгай Берри, раненая и потрепанная, один здоровый нападающий и вратарь. Сервуса унесли с поля. Судья назначил пятиминутную штрафную паузу для Спайка и Дюка, а потом посовещался с игроками. Наконец он сообщил. Нападающий бушующих смерчей дальше играть не сможет. Согласно правилам, матч останавливается, если в одной из команд остается меньше четырех человек. Таким образом, бушующие смерчи дисквалифицированы, а бесстрашные акулы признаются победителями. Крики возмущения и свист сотрясли стадион. Но это ничего не изменило. Решение было принято, и акулы ушли с поля победителями. Подняв руки, они махали публике и с триумфом улыбались, будто бы провели отличную игру. Зрители вставали со своих мест и прокладывали себе путь к выходу.